Часть 2. За перевалом. Глава 1. Оттепель затянулась на две недели. Судя по календарю, весне наступать было рано, но все надеялись, что морозы больше не вернутся. В поселке двойной календарь. Один местный, он определяется сменой дней, приходом зимы и лета. Второй земной, формальный. Как закон, которому никто не подчиняется. Давно? Почти 19 лет тому назад по земному счету и 6 лет по местному, когда остатки тех, кто спасся после гибели полюса, достигли леса, Сергеев сделал первую зарубку на столбе, вбитом за крайней хижиной. Одна зарубка – земной день, 30 зарубок или 31 – земной месяц. Постепенно календарь превратился в целый лес столбов с зарубками. Над ними соорудили навес от дождя и снега, зарубки были разные, одни длинные, другие короткие, возле некоторых дополнительные знаки, знаки смерти и знаки рождения, знаки эпидемии и знаки больших морозов. Когда Олег был маленьким, эти столбы казались ему живыми и всезнающими, они все помнили. Они помнили, что он плохо выучил географию или нагрубил матери. Как-то Марьяна призналась Олегу, что тоже боялась этих столбов. адик засмеялся и рассказал, что хотел срезать со столба плохую зарубку, но старый поймал его и отчитал. Календарь Сергеева был лживым. Все об этом знали. Он лживым был дважды. Во-первых, сутки здесь на два часа длиннее, чем на земле. Во-вторых, таких суток в году больше тысячи. Короткое лето, длинная дождливая осень, 400 дней зимы и холодная, тоже длинная весна. Вся эта тягучая арифметика и стала как бы водоразделом между старшим, пришедшим с корабля, и молодым поколением. Старшие делают вид, что верят, столбам под навесом и отсчитывают земные годы, «Младшие приняли местный год, как он есть. Иначе как разберешься, если осень — это год, и зима — тоже год?» Оттепель затянулась на две недели. Снег съежился, пошел проплешинами. Склон кладбищенского холма, обращенный к поселку, стал бурым. Вылезла и зашевелилась, поверив, чтобы наступила весна, молодая порость лишайника. Единственная улица поселка превратилась в длинную полосу грязи. За домами полоса раздваивалась. Узкое русло шло к воротам в изгороде, широкое заканчивалось у мастерской и сараев. Справа от мастерской, перед козлятником, образовалась глубокая зеленая лужа. Утром козлята разбили в ней ледок острыми когтями и копались в грязи, разыскивая червей. Потом начинали играть, драться, поднимать брызги, падали в жижу, сучили ногами, тоже приветствовали видимость весны. Лишь коза по имени Коза Матриарх этого семейства отлично понимала, что до весны еще далеко. Она часами торчала возле мастерской, откуда тянуло теплом, а когда ей становилось не втерпеж, принималась тереться панцирем о стенку. Мастерская раскачивалась, Олег выбегал наружу и гнал козу палкой. При виде Олега коза поднималась на задние ноги, суетливо размахивала передними, нависала над Олегом и тонко блеяла от радости. Она была убеждена, что ее любимец шутит. Тогда Олег звал на помощь Сергеева. Его коза побаивалась. Оно, ну, грозно говорил Сергеев, — возвращайтесь, мадам, к материнским обязанностям. Ваши дети беспризорники!» Коза неспеша уходила, высоко подкидывая зеленый зад.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 Старый утверждал, что у Казика отличная фотографическая память. «На земле, — говорил он, — из него бы вырос выдающийся человек. Здесь же не хватает интеллектуальной пищи». «Это талантливейший, но вечно голодный мозг. Дай ему все, что можешь, — отвечала большая Луиза, а потом мы вернемся на землю, и другие дадут остальное». Идолом, покровителем и верным другом Казика был Дик. И потому что Дик был человеком леса, и потому, что они оба были сиротами. Дик вообще едва помнил своих родителей. Казик потерял их в эпидемию, когда был маленьким. Он никогда не называл Луизу матерью. Фумико, второй приемыш Луизы, звал ее матерью. Казик только Луизой. Осенью, после возвращения с гор, где лежал разбитый полюс, Казик с Диком были в лесу. Они пошли на дальнюю охоту к югу километров за 20. Туда осенью откачевывают стадо мустангов. Мясо мустангов несъедобное, даже шакал не трогает мустанга. Но у мустангов есть удивительный воздушный пузырь. Животное раздувает его, когда спасается от погони. Тогда мустанг из сухого, поджарого, чем-то схожего с лошадью насекомого превращается в блестящий шар и поднимается в воздух. Его воздушный пузырь эластичен и крепок. Из него получаются оконные пленки, мешки, и сумки, пузыри для воды и зерна и многие другие полезные вещи. А девочки в поселке завели моду – радужные легкие накидки и бегают в них, как стрекозы. Охотники вышли на рассвете. Ничего интересного в лесу они не встретили. В те дни все еще жили памятью об удивительном походе к перевалу. И потому немногословный Казик был на себя не похож. Он замучил дико вопросами. Он бесшумно и легко шагал рядом, глядя под ноги, чтобы накрыть жесткой ладошкой сладкий грибок и кинуть, не останавливаясь, в рот. Иногда стрелой кидался в сторону, чтобы принюхаться к следу, но тут же возвращался с очередным вопросом. Он весь из железа, «Из сплава. И больше нашего посёлка, как наша изгородь? Нет, больше. И круглый? Маугли, ты уже спрашивал». Дик не любил говорить в лесу. «В лесу далеко слышно. В лесу надо самому слушать». Казика эти соображения не смущали. Он всё равно слышал лучше любого зверя. «Я ещё спрошу», — упрямо отвечал Казик. «Мне нравится спрашивать. Будущим летом ты возьмёшь меня к полюсу «Обязательно, если ты будешь себя хорошо вести». Казик фыркнул. Он вел себя так, как считал нужным. «Я хочу полететь к звездам», — сказал Казик. «Звезды куда больше, чем наш лес, чем вся эта планета. Ты знаешь, куда я поеду, когда мы вернемся на Землю? Я поеду в Индию». «Почему?» — удивился Дик. «Так», — вдруг смутился Казик. «Хочу». Некоторое время они шли молча. «Я бы остался здесь», — вдруг произнес Дик. «Он никогда никому не говорил об этом». Казик молчал. Он вдруг разбежался, прыгнул на низкий горизонтальный сук дерева, дотянулся до орехового гнезда и, сорвав его, кинул себе в мешок. «Вечером поджарим», — сказал он, спрыгивая на землю. Дик нахмурился. Он был недоволен собой. Это ему следовало бы увидеть гнездо орехов. Для Дика лес был полем боя, на котором он всегда старался побеждать. В лесу таились опасности, которые надо преодолеть или обойти. В лесу скрывалась добыча, которую надо настичь, хищники или смертоносные твари, которых надо убить, чтобы они не убили тебя. Казик уже лес был домом. Может, даже больше домом, чем поселок, потому что само существование поселка было чуждо этому миру, и лес мирился с ним только потому, что люди оказывались умнее и хитрее. Лес Казику был понятен и потому не страшен. Он не боролся с врагами. Если он был сильнее, то гнал противника и уступал дорогу тому, кто сильнее его. Но и особой любви к лесу он не чувствовал, как не испытывал каких-либо чувств к воздуху или воде. Все его мечты, мысли, надежды были связаны с тем миром, который жил в рассказах взрослых в памяти Луизы и Старого. Тот мир – обитали еще звезд космических кораблей, мир, в котором его ждала Земля, был ему формально известен лучше, чем любому другому жителю поселка. Только об этом никто не догадывался. Потому что Казик запомнил все, что говорил о Земле старой, все, что слышал из разговоров взрослых. Он знал высоту и Вереста, и даты жизни Александра Македонского, атомный вес всех элементов и длину Брахмапутры, Его мальчишеская голова была напичкана цифрами и сведениями, не имеющие никакого отношения к сумрачному миру поселка. Особенно его пленяла история. Бесчисленность поколений, каждая из которых жило, воевала, строила, сменяя друг друга на земле. Миллиарды людей, миллионы событий, связанные сложным клубком отношений, превращали лес и поселок в некую абстракцию, подобие скучного сна, который надо перетерпеть. Я целый год буду ходить по музеям», – говорил он себе. «Я знаю, как они называются – Эрмитаж, Лондонский музей, Прада, Пергамон. Но об этом никто не говорил. Зачем говорить?» Когда летом Марьяна, Дик с Олегом и Томас Хинт отправились к перевалу, Казик мысленно прошел с ними весь путь по горам. И задолго до того, как они возвратились, он перестал есть, спать, он слушал слушал, когда они вернутся. Именно он встретил их километрах в десяти от поселка, когда они из последних сил тащили по грязной земле самодельные сани, нагруженные сокровищами с корабля. Он допросил каждого в отдельности, тихо и настойчиво о том, что они видели на корабле. Он знал, что надо ждать следующего лета, чтобы вернуться к полису, и три земных года казались ему недолгими. Пройдет зима, Олег Сергеевым догадаются, как починить связь, настроить радио, и тогда земля пришлёт помощь. Когда стемнело, а стемнело часа в четыре, Дик с Казиком остановились на ночлег в роще вонючек. Звери леса избегают таких мест, но если потерпеть, то к запаху можно привыкнуть. На следующее утро Дик с Казиком нашли стадо мустангов, подкрались к нему так, что насекомые не учуяли, и выборочно убили несколько старых самцов. Дик стрелял из арбалета. Бластер, взятый на корабле, он носил с собой, но не пользовался им, берег заряд. Казик убил только одного мустанга. Его задача на охоте была другой. Он гнал самцов к Дику так, чтобы они не могли взлететь. Убил он, метнув нож, который ему выточил Сергеев. Тот сделал ножи всем жителям поселка из металлической лестницы. Ее притащили с полюса. Дик остался свежевать мустангов. Вырезать пузырь, не повредив его кропотливая работа, не для мальчишки. Казику не сиделось на месте. Он пошел вниз по берегу ручья поглядеть, нет ли там улиток. Из их раковин получались отменные скрипки и блюдца. Женщины в поселке скажут спасибо».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 Казик прыгнул в дальнюю от гада сторону так, чтобы приземлиться на руки и поднять ноги. Прыжок почти удался, но правая нога голой подушечкой ступни коснулась клеевого озера, и ее прихваченную клеем остро обожгло. Пытаясь оторвать ногу, казик закричал так, что было слышно, наверное, в поселке, и гад, сообразив, что муха попалась, шустро поспешил к казику. Изогнувшись, казик вытащил нож и хотел был метнуть его в гада,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 И в этот момент Дик выстрелил в гада из бластера. Дик не слышал свиста, но услышал крик о помощи, когда прибежал и спугался за Казика. Он стрелял, пока рыхлое тело не превратилось в черный дымящийся клубок, и ноги не рассыпались, как сучи, обломанные из дерева. Пахло озоном. Казик с удивлением поглядел на кучу золы, окруженную сухими листьями, и сказал, «Зачем же так? Пистолет жалко». Он никогда еще не видел действия бластера, но знал, что заряд надо беречь. «Дурак!» – бросил Дик. «Он бы тебя высосал! Кто по лесу ходит, задрав нос? В Индию собрался?» Казик промолчал. Ему удалось оторвать ступню от клея, текла кровь. Он полез в мешок за бальзамом, потом проговорил. «Сапоги жалко!» Ногу смазали и перевязали. И Казик доехал до поселка на плечах Дика. Дику было тяжело. Он тащил еще и мешок с пузырями мустангов, но Дик был сильным, и все об этом знали, поэтому он терпел. Казик тоже молчал, хотя ступня болела, и потом в поселке он две недели прыгал на одной ноге. Приключение с Казиком явилось причиной важных событий. Первым толчком к ним послужили слова Казика. Он тогда сидел на койке и смотрел, как его приемная мать шьет ему сапоги. Еще утром Вайткус принес крой, он вырезал заготовки из рыбьей кожи, и большая Луиза сшивала их. Работа эта была первобытная, хотя Марьяна и принесла с полюса настоящие иголки. Ниток она там не нашла, и потому в поселке, как и прежде, использовали нитяные стебли водорослей, и они были довольно толстыми, и все время приходилось связывать, уж очень коротки. Луиза, как всегда, ворчала, потому что ненавидела шитьё, на которое в поселке уходило так много времени. Казик смотрел на нее, потом сказал, «Как выздоровлю, пойду в лес и притащу этого гада». «Какого гада? Зачем?» – не поняла Луиза. «Чтобы шить». «Почему твой гад должен шить?» «Ты не понимаешь», – ответил Казик. «Он не будет шить, он будет клеить». Луиза пропустила слова Казика мимушей, но тот был человеком настойчивым. Как только он смог подняться с постели, он припоковылял к старому и попросил у него ненужную сеть. Старый ловил сетями рыбу в озерках за болотом, и сети часто рвались. И старый, который считал вязание сетей лучшим транквилизатором и потому накопил их великое множество, выбрал самую большую и крепкую и даже согласился участвовать в экспедиции по поимке Гада. Еще в поход отправились Фумико, сводная сестра Казика, и старший из детей Вайткуса, Добрак Пятрас. Ну и, конечно, Дик. Три дня они путешествовали по зарослям, пока не отыскали плюющего клеем гада. Дик раздразнил его, и гад выплюнул весь запас клея. После этого накрыть его сетью и дотащить до поселка было нетрудно. Главное, не обломать ему ноги. Гаду соорудили клетку, кормили его червями и улитками. Он себя отлично чувствовал, обмотал клетку изнутри паутины и считал родным домом. Он был туп и медлителен. Но ну а что до непривлекательной внешности? В поселке привыкли к уродам и пострашнее. Гады назвали чистоплюем. Можно было бы назвать чистоплюем пауком или крабом, но эти имена уже достались другим существам. Старый давно заметил, что постепенно земной язык изменяется, приспосабливается к новой действительности. Словарный запас детей питался лишь из речи небольшой кучки взрослых. Остальной мир планеты был безгласен, поэтому язык неизбежно беднел. Несмотря на то, что Старый в школе заставлял учеников заучивать наизусть стихи, которые помнил, а если не помнил, то звал других взрослых, и они восстанавливали забытые тексты вместе, «Хорошо ребенку на земле», — говорил старый. «Родители только сетуют, сколько лишних слов он схватывает в школе или на улице, включая телевизор или путешествия. А ведь земной ребенок — счастливый человек. У него избыток информации, которая льется на него со всех сторон, и вся облачена в слова. А что у нас? Полдюжины взрослых, которые обходятся тысячу слов». Олег не соглашался со старым. Он считал, что язык нового поколения не так уж и беднеет. Он просто изменяется, потому что дети часто должны находить слова для явлений и вещей, которые неизвестны или неинтересны взрослым. Им приходится не только самим придумывать слова, но и вкладывать в старые и новое содержание. Однажды Олег слышал через перегородку, как шестилетний Ник Вайткус оправдывается перед старым, что опоздал на урок. «Я трех ягодинок принял на ложку», — говорит он, — «а ноготь глубже Арниса». «Иди садись», — ответил старый, сделав вид, что он понял. Но он не понял. А для Олега эта фраза была полна значения. Ее не надо было расшифровывать, достаточно окунуться в мир мальчишек-поселка, о котором старый, чтобы он не говорил, имел только приблизительное представление. А дело было вот в чем. Как-то прошлым летом на яблоне, что росли у изгороди, напали ягодки. Это были ленивые красные жучки, которые висели на ветках, не спеша вгрызаясь в кору. Вайткус старался истребить их, поливая яблони раствором, похожим на известь даже разбавленным шакалем ядом. Но ничего не выходило. Они были живучи и упрямы. А потом в один прекрасный день ягодки исчезли. Взрослые ничего не заметили. А Вайткус вздохнул с облегчением. Крупные сладкие плоды деревьев были источниками витаминов зимой. Мальчишки же знали, что ягодки никуда не делись, а превратились в голубоватые шипы, которые закопались в землю возле изгороди, чтобы переждать зиму. Ребята назвали эти шипы ягодинками. Взрослые же никакой генетической связи между ягодами и ягодинками не видели. Эти шипы обладали удивительной способностью. Если какое-нибудь теплокровное существо проходило в том месте близко от изгороди, шипы выскагивали из земли, стремясь вонзиться в кожу, чтобы оставить в ней семечко микроскопическое и безвредное. Но укол шипа был болезненным. Мальчишки придумали такую игру. Они снимали сандалии, подошвы которых Сергеев вытачивал из твердой и упругой скорлупы лесных кокосов, и которые на детском языке звались «ложками», и дразнили ими шипы. Шипы кидались на теплые подошвы и вонзались в них, Выигрывал тот, кто набирал больше шипов и чьи шипы вонзались в подошву глубже. Игра была увлекательной, но небезопасной, потому что шип мог вонзиться и в руку. Следовательно, загадочная фраза Ника означала лишь, что он играл с Арнисом, подставляя подошву, и победил. Имя «Чистоплюй» было придумала Ириной, матерью Олега, и его сразу все приняли, лишь с одной поправкой – Клей чистоплюя взрослые назвали, как и положено, клеем. А дети, понятно, плюем. Появление чистоплюя и в самом деле облегчило жизнь портных. Тем более после двух открытий Вайткуса, который обнаружил, что клей чистоплюя затвердевает куда медленнее, если его смешать со слюной, которая выделяется из хобота. А Сергеев догадался, как можно из засохшего клея Вытачивать на токарном станке чашки и тарелки. Если же подмешать в клей краску, которую можно добывать из цветных глину болота, то посуда становится разноцветной и очень красивой. На зиму чистоплюй задремал и почти ничего не ел, да и клей у него было трудно допроситься. Хорошо, что Вайткус догадался запасти клей на зиму в закрытых сосудах. С приходом весенней оттепели чистоплюй очнулся, начал волноваться, вертеться в клетки и плевать, почем зря. Бесконечная оттепель принесла насморки, бронхиты, обострение ревматизма. Мать лежала с радикулитом, и Олегу пришлось самому разогревать кашу и похлебку. Олег уже убедился в том, что лекарства действуют выборочно. Те, кто в них верит, выздоравливают, а кто не верит, продолжают болеть. Правда, он не относил свои выводы к настоящим лекарствам, которые принес с корабля. Но те лекарства были от настоящих болезней, от тех, от которых раньше люди умирали, от заражения крови, от воспаления легких. Корабельных лекарств было мало, их берегли. Эгли Вайткус держала их в специальном ящичке. У матери был целый запас всяких плошек, деревянных баночек и коробочек с сушеными травами и средствами. Вот и сейчас, хотя Олег был очень голоден, он в первую очередь разогрел воды и настоял в ней жгучую смесь для растираний. В хижине было почти совсем темно, только плошка горела на столе, мать лежала под шкурами. Она сказала, «Ты ешь, я потерплю. Я весь день терпела, сидела одна дома и терпела. Я думаю, может, ты пораньше придёшь. Сейчас, мам, проговорил Олег, сейчас настоится, я тебя разотру». «Нет, ты ешь», — ответила мать. «Ты теперь нужный человек, от тебя все зависит. И вообще, ты побледнел и сходал. Я потерплю, ты не беспокойся. В самом деле, что может со мной случиться? Просто радикулит. От этого еще никто не умирал». За перегородкой у старого что-то упало. Давно уже можно было разъехаться, новую хижину построить или старому переехать в пустую напротив Вайткусов. Но они привыкли жить вместе. Старый, Ирина и Олег. Они не были одной семьей, но ели часто вместе, к тому же старой с Ириной, когда они были одни подолгу разговаривали. Старый стал очень разговорчив. Он почти все время говорил. Ему трудно было молчать. Может, и школа была на нем, потому что он так любил говорить. А мать жаловалась и сердилась на жизнь. У нее остался только страх за Олежку. Как бы он ни упал, не заболел, только бы его не потерять». Олегу уже скоро 20 Взрослый человек, он целыми днями сидит с Сергеевым в мастерской. Они делают нужные для поселка вещи и еще все время учатся с помощью справочников, которые Олег притащил с полюса. У них одна идея – наладить связь. Тогда можно будет с полюса сообщить на землю, где обосновались люди, которые уцелели. Сколько лет поселок живет надеждой возвратиться на землю? Но раньше надежда была робкая и абстрактная. А теперь она стала реальной. Мать повторяла, что если связь не могли наладить специалисты-инженеры, которые остались живы после крушения корабля, то что могут сделать мальчишки и старый инвалид? На самом деле она боялась, что Олегу снова придется идти к перевалу, где лежит разбитый полюс. Один раз Олежке повезло, а во второй раз ему не вернуться. Но разве лучше всю жизнь прожить в этом вонючем поселке, среди каракатиц и мух, когда рядом нависает страшный лес, полный чудовища убийц. Нет, она не знала, что хуже. Все было хуже. Олег принес настой. Он все-таки хороший мальчик, добрый, самый лучший в поселке. Он сильно повзрослел за эту зиму. Как бы отец порадовался, что она вырастила такого сына. Олег растер матери спину. Прикосновение жгучей жидкости было приятно, потому что оно означало жизнь. Тело ее еще живет и чувствует. И у сына жесткие теплые ладони. И он умеет растирать спину. Он столько раз это делал за последние годы. Это великое счастье, что есть на свете руки, которые могут делать тебе добро». Ирина тихо заплакала от неожиданной радости. А из-за перегородки донесся голос Старого. «Тебе помочь, Олег?» «Нет, спасибо», — ответил Олег. «Но вы приходите, я уже суп разогрел, мы с вами пообедаем». «Спасибо, я сыт», — ответил Старый. Ирина сквозь слезы улыбнулась, потому что услышала, у нее был чуткий слух как Старый стал собираться в гости, мыл свою миску, потом начал переодеваться. Он ценил понятие «ходить в гости», даже если это была соседняя комнатка за перегородкой. Они сели за стол втроем. Ирине стало лучше, потому что у нее исправилось настроение. Она верила в жгучий отвар, и поэтому он ей помогал. Старый принес к похлебке сушеных орехов, сам собирал их и сам сушил на жаровне. Он надел новую куртку, у нее был один рукав, Олег иногда удивлялся, как человек может обходиться без руки. Почти все старый делал так, словно он не был инвалидом. «Когда в следующий раз пойдешь на корабль, — сказал он, глядя, как Олег наливает из лоханки похлебку, — обязательно принеси много бумаги. Это была роковая ошибка, что ты взял так мало бумаги. Я знаю, этот упрек Олег слышал много раз. Пока бумаги у нас совсем не было, — — продолжал старый. — Мы отлично без нее перебивались. А тут устроили бумажный пир. Я сам виноват. Я даже детям в школе давал листки, чтобы они писали сочинения. Но можно ли меня за это упрекнуть? — Нет, нельзя, — успокоила Ирина. — Я тебя понимаю. А Линда Хинт написала целую поэму о Томасе, — сказал Олег. Человечество привыкло передавать бумаге свои мысли, и поэтому микропленки и видеокатушки не смогли заменить бумагу. На земле у меня есть неплохая библиотека из настоящих книг, и она ни у кого не вызывает удивления. Так что ты обязательно принеси бумагу. Сила белого листа, на котором человек хочет выразить мысли или образы, наполняющие его, невероятно. Да и дети совсем иначе будут учиться. «Дали это еще жить, дожить», да — произнесла мать. Она сидела прямо, напряженно, неподвижно, чтобы не нарушить позу, вне которой ее настигала боль. «Меня удивляет, как вы все, взрослые люди, бегаете к Олежкам. об этом не забудь, это принеси». «Если бы я мог дойти до корабля», — ответил старый, — «я бы лучше Олега сообразил, что надо взять, у меня опыт». «А у меня интуиция», — ответил Олег лениво. От горячей похлебки тянуло в сон. Они сегодня закончили вытачивать металлические части для мельницы, чтобы с теплом поставить ее на ручье. Из-за этой мельницы Олег запустил занятие электроникой. Только перед сном он успевал прочесть параграф в учебнике и утром до работы ответить его Сергееву. «В следующий раз», — заверил Олег, — «притащим с корабля целый воз добра. Я же не думал что все так быстро исчезнет». «Оно не исчезло. Оно рассосалось на нужды поселка», — поправил старый. И почти половина ушли к Эгли и Сергееву, — сказала мать. И непонятно, довольна она была этим или осуждает Эгли с Сергеевым. «Еще бы», — напомнил Олег. «У Сергеева мастерская, он все делает, а Эгли лечит». «Я ей даже микроскоп отдал на время», — добавил Старый. Он был горд своей жертвой. «В поселке, в принципе, было все общее, иначе не проживешь. Но были вещи собственные».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 Марьяна, например, мнение о себе изменило к худшему. Когда она увидела в зеркальце скуластое обветренное лицо с впалыми щеками, с острым подбородком и треснутыми губами, все в синих точках от укусов перекати и два больших шрама на шее, то поняла, что она урод и никому никогда не сможет понравиться».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 А желающих поглядеться в него было много. Лис сказала, что зеркало потерялось. Все очень расстроились. А через два дня слепая Кристина, которая жила с Лис, изощренным слухом уловила, что Лис прячет зеркало. Она начала бить Лис сухими кулачками и плакать от обиды, что Лис такая плохая, а потом заставила ее отнести зеркальце Марьяне и во всем признаться.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 «Хорошо бы», – вздохнул старик, – «но это потребует нескольких походов к кораблю». «А может быть, мы с Сергеевым это обсуждали, два или три человека останутся на корабле на зиму?» «Это исключено», – отрезала мать. «Я никогда этого не допущу, при условии, что будут отопление и свет». «Температура у перевала зимой падает градусов до шестидесяти мороза», – напомнил старик. «Не тешь себя пустыми мечтами». Я конкретен в моих запросах, кипа бумаги, вот и все. Если бы хоть какой-нибудь транспорт, вздохнул Олег, наливая сироп в кашу, хоть маленький самолетик. Мы вынуждены идти по тяжкому пути, пройденному человечеству, ответил серьезно старый. Сначала изобретем колесо. Колесо нам почти не нужно, ответил Олег. В лесу нет дорог. Вот если бы было два поселка... Колесо уже было изобретено, и у нас есть телега. Теперь бы паровую машину. Мы с Сергеевым сделаем котел. Мы уже придумали из клея. После парового котла мы изобретем воздушный шар», – улыбнулся старый. «Я думал о воздушном шаре», – признался Олег. «Я много раз думал о воздушном шаре. Почему не сделать воздушный шар?» В тебе говорит заблуждение человека, который никогда не делал воздушных шаров, сказал старый. Для того, чтобы поднять хотя бы одного человека, шар должен быть громадным. Ну, насколько громадным? Метров 30 высотой. Это можно подсчитать. И второе. Шары наполняют гелием или водородом. Где ты его достанешь? Вы же сами рассказывали, что братья Монгольфье...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 «С топливом можно придумать», – проговорил Олег, глядя в огонь. «И горелку мы сделаем». «Ты всерьёз это замыслил?» «Совершенно серьёзно. Если подняться к перевалу на воздушном шаре, это будет громадная экономия времени и сил. Хотя бы подняться, а может и спуститься, если сделать два шара, три шара. Один для людей, другой грузовой». «Оставь эти бредни!» – испугалась мать. «Ещё полетишь и разобьёшься!» «Не бойся, Ирина!» – ответил старый. «Это только мечта!» «Сделаем!» – сказал Олег. Он повернулся и быстро вышел из хижины. оденся крикнула мать вслед. Но он не слышал. На улице похолодало, пошёл мелкий снег, мокрый, крупиной. Крупинки взбивали лужи и катились по скользкой земле. Поднялся ветер северный с гор. Было темно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 — Сергеев, прости, — сказал Олег от порога. — У меня идея. Сергеев сидел за столом, пил чай. Кипяток, подкрашенный сушеной травой. Напротив за столом сидела Линда, хинт, вдова Томаса. Марьяна в торце стола колдовала в полудьме, расставив плошки с сушеными снадобьями. — Садись, — пригласил Сергеев. Линда поздоровалась тоже, хотя они, конечно, раз пять уже виделись.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 Он был самым сильным и надежным мужчиной в деревне, как бы вожаком этой маленькой человеческой стаи, еще крепкий и относительно целый, как сказала мать. У него лишь не хватало двух пальцев на правой руке. С Марьяной у них похожи только глаза, у обоих серые, светлые, в длинных густых ресницах. Но лицо Сергеева квадратное, тяжелое и, наверное, некрасивое, если посмотреть на него чужими глазами. Однако в лице читало спокойствие, и ему можно было верить. Раньше кумиром Олега был старый, который обо всем знал, который был учителем. Но после возвращения с гор Олег все больше привязывался к Сергееву. Тот был не только учителем, он был мастером, и у них с Олегом общее дело. «Мы сделаем большой воздушный шар, – проговорил Олег, – и на нем полетим к кораблю. Понимаешь?»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 Но Олег так и не решился подойти к Линде, которая в одну ночь посидела, когда узнала, что Томас погиб. Сергеев смотрел вслед Линде, и Марьяна тоже смотрела ей вслед. Олег вообразил, что Марьяна не хочет, чтобы вместо ее матери, которая погибла очень давно, здесь жила Линда, хотя все знают, что Линда тихая и добрая. «Продолжай», – перебил мысли Олега Сергеев. «Если сделать большой воздушный шар, И дождаться, пока будет хороший ветер, можно подняться на нем в горы, даже полететь до полюса. Представляешь, какая это экономия? Любопытно. Сергеев никогда не спорил, пока сам для себя не решит проблемы. Большой воздушный шар. Если дождаться обратного ветра, то можно на нем спуститься обратно. И за лето слетать на корабль пять раз. Понимаешь, пять раз». Сергеев отрывисто засмеялся, будто кашлял. «Именно пять?» «Именно!» Олегу показалось, что он уже нашел союзника, и если это так, то, считай, шар разлетел «Можно я буду думать слух спросил Сергеев. «Не надо», — хотел ответить Олег. «Сейчас все рухнет. Сергеев — это не старый, который мыслит в общих чертах. Сергеев сейчас найдет по-настоящему слабые места». «Если бы мы сделали шар, — размышлял Сергеев,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 Она подвинула к нему чашку чая. Марьяна была за него. В прошлом году Старый устраивал им ему и Марьяне и Дику экзамены, потому что они стали большими и окончили школу. Это были торжественные экзамены, все жители поселка, даже маленькие дети собрались под навесом рядом с календарными столбами. Старый задавал вопросы, и другие члены комиссии Вайткус и Большая Луиза тоже задавали вопросы. Олегу почему-то доставались вопросы куда более трудные, чем Марьяне и Дику. Он был немного обижен на Старого за такую несправедливость. Только потом он понял, что в этом и была справедливость. Старый приготовил каждому вопросы, на которые тот мог ответить. Тогда у Олега возникло такое же чувство, как сейчас. Он весь собрался, он был как на охоте, когда на тебя нападает шакал. И все мысли были ясными и точными». «Если ветер неожиданно изменится, — ответил Олег быстро, — то в шаре нужно сделать такое устройство, чтобы он быстро опускался, и его не успеет унести в сторону. Мы просто опустимся на полпути и дальше пойдем пешком или подождем попутного ветра». «Разумно, — кивнул Сергеев, — при условии, что спускаться придется на ровном месте, а не над скалами. Нам бы только перевалить за плато, дальше скал нет, там ровно». «Ты возьмешь меня с собой?» – спросила марьяна глядя в упор на Олега. Она всегда смотрела в упор на человека, с которым говорила, и потому многие чувствовали себя неловко. Обычно люди не смотрят в глаза, когда говорят с тобой. «Не знаю». «Вторая сторона проблемы», – продолжал Сергеев, – «заключается в том, как сделать шар. Я пока не знаю, как его сделать. Я тоже не знаю, но придумаем. Он должен быть большим. Где мы найдем такое полотно?» «А если связать много пузырей мустангов», – подключилась Марьяна, – «будет гроздь воздушных шаров». «Нет», – возразил Сергеев, – «шары останутся лежать на земле, ведь мустанг наполняет их горячим воздухом из своего тела, поэтому они его поднимают». «Правильно. Значит, мы возьмем много мустанговых шаров и сошьем из них большой шар. Нитками? Клеем. У нас есть чистоплюй». «Хорошо». Предварительно мы принимаем эту версию. Но как ты подвесишь к шару гондолу? Что? Не понял Олег, который не слышал раньше такого слова. Люльку, корзину, в которой будут сидеть люди. А как это сделали на земле? Наверное, ее можно пришить к нижнему краю шара. Ведь там внизу должно быть отверстие, чтобы входил теплый воздух. «Нет», — вспомнил Сергеев, — «как сейчас вижу картинку в книжке Жуля Верны. Их покрывала сетка, а к сетке подвешивали корзину». «Ну, сетку мы сделаем. А как будем согревать воздух?» «Как братья Монгольфье». Олег чувствовал, что побеждает. «Сделаем печку? Ну, разве не придумаем?» «Может, и придумаем», — усмехнулся Сергеев. Тут заблеяло коза у ворот. Что-то случилось. Умеренно заблеяло. Если бы угрожала настоящая опасность, коза бы орала втрое сильнее. Так что никто не встревожился. Но все же проверить следовало. Сергей выжидательно поглядел на Олега. Тот встал. «Я погляжу». «Хорошо, а то я устал сегодня. А насчет шара мы завтра с тобой подумаем». Олег попрощался и направился к воротам. Марьяна пошла за ним. «Ты хорошо придумал, — сказала она. Они шли по краю длинной лужи, небо чуть светилось, и поэтому глаза быстро привыкали к темноте. Окна хижин были желтыми, везде горели плошки. Никто не вышел, хотя коза продолжала голосить, все знали, что ничего опасного. Марьяна поскользнулась и взяла Олега за руку. У нее были жесткие пальцы, Олег поглядел на ее профиль, на ее очень точно выточенный нос и полные губы. Олег подумал, Красивая ли она? Мать говорит, что Марьяна – гадкий утенок, которому не суждено стать лебедем. Вечный подросток. Мать считает, что в лис есть женская прелесть. Может, она так говорит, потому что лис совсем не нравится Олегу. А Марьяна нравится. Олег не мог бы объяснить, почему она ему нравится. Он ощущал только негативные следствия этому. Например, если Марьяна уходила в лес диком, Наверное, он не мог бы сформулировать эту мысль. Это была не ревность, а скорее зависть к Дику. Потому что Дик был выше ростом, смелее, сильнее, великолепный охотник. Олег завидовал умению Дика стрелять из арбалета и метать нож, его способности выследить и убить зверя, даже очень сильного, его холодному безрассудству и, главное, полному равнодушию к достижениям и мечтам Олега. Достижения Олега были Дику недоступны, и он не пытался разобраться в справочниках по связи или в логарифмах. А это несправедливо и обидно. От этого ценность знаний и умений Олега падала, и ему приходилось уговаривать себя, что в один прекрасный день он докажет Дику свое превосходство в знаниях, в мудрости. Хотя на самом деле ему хотелось доказать превосходство в схватке с шакалом. Иногда Олег начинал скучать по Марьяне. Ему хотелось услышать ее голос или встретить серый настойчивый взгляд, но в последние месяцы они почти не бывали вместе, потому что Олег был очень занят и уставал за короткий мутный день. В поселке всегда все были заняты, даже дети, все всегда уставали, если не считать слепую Кристину и Лис, не любившую работать. Олегу надо было понять все написанное о связи в книгах, которые он принес с корабля. Он должен был вернуться туда и сказать земле, что они здесь. Коза бегала вдоль изгороди и блеяла, пыталась отпугнуть сидевшего по ту сторону одинокого шакала. Белая шерсть дыбом, черная пасть на распашку. Коза справилась бы с шакалом, если бы он перебрался через забор. Однако шакал козе не страшен. Она вдвое больше и вдвое сильнее поэтому шакал только облизывался. А коза топотала, пугала шакала. Это был пустой поединок. «Молчи!» – велел Олег козе. «Иди спать!» Марьяна погнала козу к козлятнику и закрыла ее там. А Олег взял камень из кучи, специально для этой цели лежавшую у ворот, и запустил в шакала. Шакал понял, что делать ему тут больше нечего и двинулся к лесу. Было очень тихо. Снег сыпал лениво и беззвучно. Олегу стало холодно. «Спокойной ночи», — сказала Марьяне, которая запирала козлятник, а то я замерзну. «Спокойной ночи», — ответила Марьяна. Голос ее был грустным, но Олег не прислушивался к интонациям. Скользя по грязи, он побежал к своей хижине изобретать воздухоплавание